Похоже, утром она обидела его сильнее, чем ожидала. Хотя Кира как ни старалась, не могла понять, как именно это произошло. Ей казалось, что она изучила Илью. Не идеально, конечно, но достаточно хорошо, чтобы вести с ним разговоры на непростые темы. Он ведь не был нежной барышней, обижающейся на любое упоминание прошлого. Да и не был он обиженным утром, когда они начинали осмотр дома. Они ненадолго разошлись, а когда снова встретились, Илья был мрачнее тучи. Получается, он расстроился из-за чего-то другого, но из-за чего? Они одни в этом доме и в саду камней нет ничего, что может быть важно для него. Выпытывать у него что-то было бесполезно, и Кира решила сосредоточиться на том, что важно для них обоих. Кажется, я поняла, на какую музыку указывал Шереметьев. Они проверяли музыкальные инструменты, которые нашли в доме: рояль, гитару, даже скрипку. Но там не было ни камней, ни посланий. Тогда Кира решила внимательно осмотреть всю технику, которую можно использовать для запуска музыки, но и это оказалось бесполезно. Она почти отчаялась, когда обнаружила в одной из гостевых спален любопытную вещицу. Это была шкатулка, тонкая резьба по дереву, украшенная перламутровыми вставками. Перламутра было немного, но он, похожий на застывшие солнечные лучи в морской воде, мгновенно обращал на себя внимание. Шкатулка была достаточно дорогой, красивой и сложной, чтобы стать сосудом для послания. Кере следовало бы проверить все самой, а не искателью, но она с удивлением обнаружила, что рядом с ним ей проще. Она не нуждалась в защите. Но его спокойное присутствие каким-то непостижимым образом внушало ей уверенность. Кира не собиралась рассказывать ему об этом. Она просто пошла и позвала его. Теперь они оба стояли в гостевой комнате, а шкатулка, уже заведенная, начинала свою тихую мелодию. И не просто мелодию, когда заработали незримые колокольчики, на зеркальной поверхности появилась тонкая перламутровая фигурка. Балерина исполняющий изящный танец. Я не любительница таких штук, но это действительно красиво, признала Кира. А я все равно считаю, что он мог бы обойтись простой запиской. Нет, он точно не в настроении, и какая, вожа ему под хвост попала. Кира до последнего не была уверена, что все поняла верно, что именно шкатулка им нужна. Но она терпеливо ждала, позволяя балерине закончить танец. Ее терпение было вознаграждено. Когда мелодия завершилась, в шкатулке что-то щелкнуло, и зеркальная крышка чуть сдвинулась. Под старинным механизмом скрывался привычный элемент 21 века компьютерная карта памяти. Кто там хотел простую записку, задумчиво поинтересовалась Кира. Она достала из шкатулки флешку, а потом маленький бархатный мешочек лежавший рядом с ней. В мешочке оказался кулон из полупрозрачного белого камня, подвешенный на серебряную цепочку. Но это наверняка было указание на следующий шаг, а не всё с картой памяти не разобрались. Ближайший ноутбук помог выяснить, что на карте записано всего два файла, названные Первый и Второй. Это непрозрачно намекал на то, в какой последовательности их нужно открывать. Первый файл был видеороликом, причем, судя по размеру, коротким. Второй документом и как раз немаленьким. Кира решила, что раз они зашли так далеко, нет смысла капризничать по мелочам, и открыла файлы в том порядке, который назначит Шереметь. Видео оказалось оцифрованной записью, сделанной наверняка на кассету. На то, что это примерно середина девяностых, указывало все – интерьеры, одежда, прически, да и само качество съемки. Звучала музыка, и на экране Кира видела толпу незнакомых, но явно радостных людей. Они собрались в просторной комнате, окружив нарядную маленькую девочку, а со стороны дверей красивая молодая женщина несла ей торт, с зажженными свечами. "Это что? Детский день рождения?" нахмурилась Кира вроде того. На -то он зачем? Вместо ответа Илья нажал на паузу, заставляя кадр на экране застыть. Там было хорошо видно всех гостей, и некоторых Кира узнавала. Это что, Шереметьев? Он самый. А вот этого мужика, который рядом с ним, мы тоже, кажется, видели. Ага, в фотоальбоме, который ты нашла в библиотеке. Это Андрей Завьялов, его партнер, а рядом его семья их мы тоже видели на фото ну и на кой нам это поразилась кира чей-то день рождения большая радость мне откуда знать давай смотреть что на втором файле может станет понятней второй файл и правда оказался ключом но не таким как они ожидали перед ними были отсканированные материалы уголовного дела на какого-то акрама амана Киры этого имени в жизни не слышала, да и вряд ли могла услышать, если учитывать, что Амане убили незадолго до наступления нового века. Он был связан с наркоторговлей, играл по крупному, за это и был наказан. Судя по данным полиции, от него избавились конкуренты. Только во всем этом не было смысла. Амане даже не жил в России, просто бывал тут иногда, но не чаще, чем в других странах. Логика постепенно ускользает, заметила Кира. Какое нам дело до этого пакистанца, или кем он там был? Не понимаю. Причём тут Шереметьев? думаю при этом. Илья постучал пальцем по монитору ноутбука. Его внимание, как всегда, было безупречно. Он первым заметил то, что Кира пропустила. Акрама Мания был там на записи. Был на празднике рядом с Шереметьевым и Завьяловым. Праздник был определённый детский, туда случайного знакомого не позовут. Это признак доверия, связи, которые больше, чем просто какой-то контракт. Амане был там своим, он был другом. А таких друзей заводить опасно. Ты что-нибудь понимаешь? спросила Кира. Немного. Пока мы знаем вот что. — Шереметьев знал тебя и твою семью. Он был дружен с Завьяловым и Окрамом Амане. Вот на это он нам указывает. Хотя, как по мне, так это три не связанных друг с другом куска. Было еще письмо, ну то, любовное. Оно, кстати, и может быть связью, задумался Илья. Может, как минимум два из трех кусков связаны друг с другом через женщину знать бы только через твою мать или кого-то еще. Нужно больше данных. Это точно. Ладно, продолжаем искать. Они далеко не продвинулись, но Илья хотя бы успокоился, перестал коситься на нее зверем. Кира решила, что все не так уж плохо, опасный момент пройден и забыт. Скоро она поняла, что ошиблась.